Вошли в интернет? Как найти правильную информацию о здоровье? Выздоровела за три дня. Станьте круглым отличником с витамином XY. Вылечила атеросклероз за неделю. И так далее, и тому подобное. Все это звучит очень многообещающе. Но, к сожалению, я могу разочаровать вас, потому что это все ерунда. Но мне не хочется этого делать, потому что так поступать не совсем правильно по отношению к слушателям моей аудиокниги. Напротив, я хочу дать вам инструменты для критической оценки информации и принятия осознанных решений, чтобы вам не приходилось глотать все, что предложат. Я записала наиболее распространенные вопросы о биодобавках. Но пространство ограничено, а у вас, вероятно, осталось еще много вопросов. Если не сейчас, то, возможно, они появятся впоследствии. Чтобы помочь вам правильно находить онлайн достоверную информацию, я собрала для вас несколько полезных советов, которые вы, конечно, можете самостоятельно использовать для решения любых проблем со здоровьем. Но откуда появились мои рассуждения? Офлайн истории понятно откуда. Соответствующая информация поступает из специализированных книг, журналов и учебных курсов. С интернетом все сложнее. Я искренне желаю, чтобы вам никогда не пришлось серьезно заниматься этой темой для себя или своих близких. Но забейте в поисковик фразу «биодобавки от рака». То, что там высвечивается, довольно странно, верно? Результаты выдачи поисковой системы меняются ежедневно. Путаница сохраняется. В любом случае сегодня, после обязательной рекламы, я нахожу информацию от немецкой службы информации о раке и немецкого общества по борьбе с раком, но также много страниц, мягко скажем, сомнительной достоверности. Например, я читаю «Поддержка при химиотерапии». Звучит безвредно. Но закончиться может плохо, потому что некоторые биодобавки способны уменьшить эффект химиотерапии. Победить рак без химии с помощью инсайдерских знаний. Вполне предсказуемо, что знания будут проданы за приличную сумму. Но в любом случае работники сайта могут включить инсайдерские знания в рекламные тексты, потому что они точно знают, что ищут отчаявшиеся люди и на какие обещания они могут купиться. Если вы ищете достоверную информацию в интернете, у меня есть для вас несколько советов, и я буду рада, если они вам пригодятся для решения любых проблем со здоровьем. В PDF-приложении «Книги» вы найдете онлайн-гид по пищевым добавкам. Лучше всего. Не читать каждое исследование, когда-либо опубликованное по соответствующей теме. На самом деле это сложная и трудоемкая задача, и для прочтения текста на научном языке и его правильного понимания требуется много времени. Кроме того, количество медицинских знаний в настоящее время удваивается примерно каждые пять лет. Человеку просто невозможно удержать все это в голове. Как хорошо, что существовал Арчи Кокран. Я уже несколько раз упоминала о Кокрановском сообществе. Теперь пришло время познакомить вас с его основателем. Арчибальд Лемон Кокран, годы жизни 1909-1988. Был британским врачом, попавшим в немецкий плен в начале 1940-х годов. В лагере свирепствовала эпидемия желтухи. Будучи медицинским работником, Кокран хотел исцелить своих сокамерников или хотя бы уменьшить их страдания. Еще не было терапии, которой он мог бы доверять. Разные методы были опробованы, ничего не помогало. В то время в каждой части света все еще было принято готовить собственное лечебное средство. Требовалось много времени, чтобы новые достижения в лечении начали применять в других местах. Это разочаровывало. Этот опыт и многие другие сделали Кокрана сторонником рандомизированных и контролируемых исследований, основы доказательной медицины. Он стал основателем информационного портала, который предоставляет ученым, врачам и пациентам независимую от производителя информацию ⁇ Кокрановской библиотеке. Более 37 тысяч человек из более чем 130 стран сегодня работают вместе в Кокрановском сообществе, чтобы систематически получать обзоры медицинских исследований и переносить их в базы данных. Там вы найдете информацию о систематических обзорах, рандомизированных контролируемых клинических исследованиях и доказательной медицине. Так называемые Кокрановские ревью. Обзоры используются для определения наиболее подходящего метода лечения. Ревью – это обзор как можно большего количества надежно выполненных исследований. На одно полагаться нельзя. В центре внимания всегда находится конкретный вопрос. Например, помогает ли чеснок против инфекции гриппа? Открыто сообщается, какие исследования и результаты исследований выбраны как актуальные и почему. Основные результаты обобщены и оценены авторами обзора, врачами различных специальностей, учеными и статистиками, с точки зрения их доказательной ценности. Самое главное, вся эта информация не помещается в секретные ящики, а выводы, краткий обзор, можно просматривать бесплатно. 700 из 6000 обзоров были также переведены на немецкий язык. И, может быть, даже более важно вот что. Кокран — некоммерческая организация. Конечно, ни авторы обзоров, ни серверы, которые обрабатывают и предоставляют данные, не работают на голом энтузиазме. Вот почему Кокрановское сообщество нуждается в финансовой поддержке. Однако финансирование с потенциалом конфликта интересов там не принимается. Авторы должны уметь работать самостоятельно, без финансовых интересов. Это здорово, не правда ли?